Первую ночь в замке Джон Дайтон долго не мог уснуть. Он ворочался на своем тюфике, хотя ратники уже вовсю храпели, и лишь в дальнем закутке гарнизонной башни за перегородкой слышалась возня. Кто-то из воинов провел с собой девку. Заложив руки за голову, Дайтон молча вглядывался за коптелый потолок, вспоминая свой разговор с герцогом. Он получил приказ под видом простого наемника пробраться в Нейворд, и окончательно убедиться, что супруга барона Майс Грейва – младшая дочь делателя королей. Дайтон был тронут, что, как и в старь его господин раскрыл перед ним свои планы и говорил с ним, как с равным. Легко умереть за такого сеньора. Однако Дайтон понимал, что, если и в этот раз он не оправдает надежд, больше никогда не придется рассчитывать на милости принца. В его памяти стояла картина. Он, сын простых юменов, сидел и выпивал вместе с братом короля, и тот, не спеша, шаг за шагом, посвящает Джона в свои сокровенные тайны. Если я ошибаюсь, и супруга барона вовсе не Анна Невель, то ты, дружок, спустя несколько дней должен отказаться от службы и возвратиться в Йорк. Однако я убежден, что это все таки она. Все сходится. И если это так... Ты останешься в замке и узнаешь все об этой крепости. Ты должен осмотреть ее и запомнить каждую мелочь, а заодно и поразмыслить над тем, как сделать так, чтобы твердыня Нейорта пала. Шотландцы требуют голову Майс Грейва, и они ее получат. А я смогу, наконец, добиться скрепления мирного договора для Англии. Это нелепое условие, выдвинутое Яковом Стюартом, теперь нам только на руку. И я убью двух, нет, даже трех зайцев сразу. Выполню требования Стюарта и пообещаю, что и пальцем не пошевелю, если его люди нападут на Нейорт. Разделаюсь с предателем Майсгрейвом, и королю не в чем будет меня упрекнуть, ведь вся вина падет на шотландцев. А главное, главное то, что в моих руках окажется дочь великого и почитаемого делателя королей. Представляешь, какой шум поднимется в Англии? Анна Невиль имеет право на долю наследства Орвика. И от ее имени я потребую парламент эти владения. Пусть даже Кларенс задохнется от ярости. Мы отнимем у него львиную долю земель и замков и сделаем его во сто крат более уязвимым. Даже мой брат Эдуард, как бы и не зависел он от Джорджа, не откажет себе в удовольствии дать такую зуботычину самому влиятельному сеньору в королевстве. А уж затем... Тонкая улыбка зазмеилась на губах Ричарда. А затем, заново воскресшая дочь Орвика, легендарная Анна Невиль, самая богатая дама в королевстве, станет герцогиней Глостер. И это также неотвратимая истина, как то, что я христианин и верую в Спасителя. Но прежде всего Филип Майсгрейв. Он должен исчезнуть, да банна Невиль оказалась свободна. И это, мой славный сэр Джон, целиком зависит от одного тебя. И Джон поклялся принцу всеми святыми, что на этот раз не подведет, и сделает все, чтобы господин остался им доволен. Немного погодя, Ричард вдруг вкратче осведомился. «Почему же ты, сэр Джон, не спросишь меня, почему я столько лет не оставляю мысли об этой девице, которую мы с тобой упустили в аббатстве Киркхейм?» Дайтон растерялся и понес чушь вроде того, что не его это дело, а помыслы сиятельного лорда ему недоступны. Да и не имеет он права совать нос в такие дела. Но Ричард резко перебил его. Действительно, мои дела должны волновать тебя лишь настолько, насколько я укажу. Но человек есть человек. И даже юродивый коллега, что прячется под столом от пинков хозяина, что-то думает своей шишковатой головой. Поэтому я не сержусь, Джон, и прощаю тебя, хотя ты решил, что я влюблен в Анну Невиль. Молчи. У тебя были все основания, чтобы рассудить именно так. Разве не ты сопровождал меня, когда я впервые сватался к дочери Орвика? Разве не по моему указу ты охотился за ней по всей Англии? А теперь, спустя годы, когда я не сделал герцогине Глостер ни одну из тех дам, что навязывал мне король, я вновь помышляю о браке с Анной Невиль. И разве не могла у тебя возникнуть мысль, что сердце несчастного горбуна разбита лягушонка? Ричард Делан расхохотался. Смех звучал так неестественно, что дайтон от чего-то сделалось не по себе. Герцог же оборвав смех, внезапно схватил Дайтона за ворот и притянул к себе. Известно ли тебе, Джон, какое чувство может сильнее всего владеть грешной человеческой душой? Вера в Бога? Чистолюбие? Или, как болтают глупцы, любовь? Нет, мой славный Джон, самое сильное чувство из тех, что испытывает смертный – ненависть. Это незыблемо, как небо над нашими головами, вечно и неискоренимо. Человек может привыкнуть и забыть о любви, может разувериться в своих начинаниях и найти утешение в молитве, или же, наоборот, молиться, чтобы получить награду за смирение. Однако, если в сердце у него поселилась ненависть, то тщетны все заповеди Христовы. Ненависть — это неутихающая боль, пламень, ежечасно опаляющий душу, который никогда не гаснет, никогда не теряет силы. Она может гореть в самом дальнем уголке сердца, но от ничтожного воспоминания вспыхивает, оставляя ожоги и язвы, которые не исцелить никаким бальзамом, кроме мести. Ричард оттолкнул Дайтона. «А как более я могу отомстить Анне, если не разрушив все, что она имеет, не лишив ее мужа и семьи, не подчинив ее и не использовав в своих целях? Как ты считаешь, Джон, стихнет ли тогда огонь ненависти в моей душе?» Джон Дайтон был польщен. «Какая откровенность! О, как он понимал принца!» Разве сам он не задыхался от бессильной ярости, от того, что эти двое, Анна и Майсгрейв, обошли его в свое время? Ведь это из-за них Глостер мог жестоко наказать его. И только по милости герцога он остался в живых и не лишился всего, что имел. Однако при одной мысли, чего бы он достиг, служа все эти годы при молодом принце, ему становилось худо, и он принимался клясть этого воина и его девку, которые повернули вспять его жизнь. Да, господин прав. Ненависть не стареет с годами. И он рад, что именно его Ричард выбрал своим орудием. Именно ему позволил вместе с ним совершить возмездие. Впрочем, какие бы чувства ни обуревали Дайтона по ночам, днем его лицо было туповатым и непроницаемым. Он усердно выполнял все, что от него требовалось. Нес караульную службу, обучал воинов-барона владению мечом выезжал с отрядом проверять границы владения Майсгрейва. С людьми из Нейорта Джон не стремился сойтись, выделяя из них лишь Гаральда. Селач-язычник был краснобаем, и в Дайта не нашел благодарного слушателя. Теперь он знал все об обиде Гарольда на Моле Джонсон, отвергший его ухаживание. Знал также, что Гаральд считает Христа слабоватым богом и готов скорее служить лагу или водону. А в сказки попов верит мало, особенно с тех пор, как его Молли стала уделять столько внимания здешнему капеллану Мартину, этому пришлому святоше, к которому то и дело бегает на исповедь. Но, выслушивая всю эту чушь, Дайтон вместе с тем осторожно выпытывал у общительного Гарольда, с кем из соседей Майсгрейф враждует, а с кем в мире. Где расположены его посты в горах? есть ли в замке тайные ходы, и если таковых нет, то сколько может выстоять Нейорд в осаде? Гарольд простодушно все пояснял, а Дайтон впитывал эти сведения и запоминал. Май той весной выдался дождливым. Однако Дайтон всегда с охотой отправлялся в караул, порой даже подменял кого-либо из ратников. Со стены он мог изучать окрестность, да и сам замок отмечая сильные и слабые стороны в его укреплении. С огорчением Дайтон вынужден был признать, что сильных сторон куда больше. С трех сторон неприступный, с собственным источником питьевой воды, с полными кладовыми, замок мог выдержать любой штурм или продолжительную осаду. Недаром Гарольд с гордостью говорил, что сколько набегов не предпринимали на ней еще ни разу в гнезде Орлани побывали чужаки. Однако старые войны, такие как капитан Усвольдбрук, помнили времена, когда стены замка едва не были разрушены из баллисты пушек. И если бы не подоспела подмога, кто знает, как повернулось бы дело. дай это отметил про себя. Гарольд же взялся объяснять, когда и как были возведены башни, на что пошли деньги первой супруги барона Майсгрейва, весьма небедной дамы а что приводилось в порядок уже при второй. Так Дайтон узнал, что самой древней башней является гарнизонная, стоящая на самом краю скалы. Она же является складом для шерсти и жильем гарнизона. Ну а та, на которой установлена бомбарда, нацеленная на проход в долине, выстроена еще при отце Сыра Филиппа. Что же касается главного донжона, то, несмотря на его древность, его значительно укрепили и благоустроили уже в последние годы. Дайтона больше всего интересовала башня с оружием. Он знал, что она наиболее неприступна. Однако именно здесь хранились запасы пороха. Поэтому Дайтон нередко вызывался дежурить в этой части стены. И пока он мерил неспешными шагами расстояние куртины от орудийной башни до гарнизонной, В его голове начинал складываться план. Пусть наиорты и кичатся, что их замок не знал поражений. Еще никогда в самом гнезде орла не было человека, который столь страстно желал бы падения этой крепости. Порой, неся службу, Дайтон видел Анну Невиль. Между стеной и донжоном оставался свободный клочок земли, где баронесса создала нечто вроде крошечного садика. Два-три куста шиповника, пара росших у самой стены сосен, ветви которых простирались над зубцами парапета куртины. Третья сосна каким-то чудом прижилась снаружи, в расщелине скалы. И ее узловатый искривленный ствол и кособокая крона покачивались под порывами ветра как раз там, где камень скалы переходил в каменную кладку замка. В перерывах между дождями, когда солнце немного отогревало хвою, а среди розовых цветов шиповника начинали гудеть пчелы. Дайтон видел Анну, любившую посидеть на скамье у основания стены с рукоделием на коленях. Она не обращала внимания на прогуливавшегося у нее над головой ратника. Иногда она приходила сюда вместе с детьми, что-то рассказывала им, и дети смеялись. Порой она являлась с книгой, и если девочка с интересом слушала, что читает мать, У мальчика нетерпения хватало ненадолго. Он начинал ёрзать, что-то выспрашивал, и вскоре убегал во двор или по гранитным ступеням забирался на стену и бежал в башню, где стояла бомбарда. Здесь чаще всего можно было встретить старого и тучного капитана Освальда Брука, седого ветерана Найорта, служившего еще отцу Сары Филиппа. В одной из пограничных стычек он был тяжело изувечен. И хотя Леди Анна и выходила его, он уже не мог сесть в седло, а ходил, тяжело опираясь на костыль. Однако старый воин нашел себе другое занятие, полностью посвятив себя артиллерии замка. Он ухаживал за орудиями, как за детьми, чистил и смазывал их едва ли не ежедневно и беспрестанно втолковывал всем и каждому, как велико значение кулеврины бомбарды, какой мощью они обладают а также какая удача для Нейорта, что в замке находятся эти огнедышащие жерла. Но больше всего заботился капитан Освальд о большой бомбарде в башне над скалой. Он велел построить над ней деревянный навес, чтобы уберечь от непогоды, и буквально не отходил от нее ни на шаг. Как узнал Дайтон за три года, как бомбарда появилась в Нейорте, из нее был совершен один единственный выстрел. Однако старший Освальд рассказывал об этом так, словно нигде в мире не бывало более важного события, и даже горы Чевиота содрогнулись, когда с башен Нейорта дали залп. Маленький Дэвид Майсгрейв, наслушавшись этих рассказов, испытывал перед бомбардой такое же благоговение, как и искалеченный воин. И это сдружило седого старика и юного наследника замка. Давид с трепетом прикасался ладошками к огромным каменным ядрам, сложенным пирамидой у края башни. Ласково, как доброго коня, гладил ствол орудия из сваренных железных полос, стянутых стальными обручами. Освальд в сотый раз с важностью пояснял, что эта бомбарда привезена из Венеции, где лучше всего умеют делать этих стреляющих ядрами гигантов, а изготовил ее некий Бартоломео Кремонский. Такие пушки закупил для своих замков граф Перси, а вот эту он передал в Нейуорт. Затем Освальд принимался высмеивать шотландцев, у которых где тоже есть пушки, но столь скверные, что порой разрываются при выстреле. При таком разрыве пушки даже погиб их прежний король Яков II, когда пытался отвоевать у англичан замок Роксбора. Дайтон с копьем на плече, приближаясь, слышал обрывки этих рассказов. Калека и мальчик с кошачьими, как у матери, глазами не обращали внимания на него. В замок нередко являлись такие бродячие воины. Некоторые, прослушив, недолго уходили, но были и такие, которые оседали в Нейорте. Теперь Освальд покрикивал на Дэвида, чтобы тот не совал нос в бочку с порохом. «Этот серый порошок, малыш!» — говорил он маленькому лорду. — Самая сатанинская вещь на свете. Малейшей искры достаточно, чтобы все вокруг превратилось в ад и полыхнуло огнем. У основания башни есть коморка, где твой батюшка хранит запас пороха, и она всегда под замком, дабы какой-нибудь бедолага не вздумал зайти туда с факелом. — А что будет, если посветить там факелом? — спрашивал Дэвид. — Я же сказал тебе, глупый малыш, что порох боится огня. «А тому, кто с огнем, надо бояться пороха». «А почему надо бояться пороха?» Мальчишка просто дразнил старого воина. И тот злился, сердито стучал костылем и бронился, пока Дэвид не начинал смеяться и не лез к нему на колени. Да это отворачивался и шел прочь. Порой он останавливался и глядел из-за пропета стены вдаль. Внизу, под самой скалой, ярдами с сорока ниже, темнела водная заводь. От влажных испарений гранитные кручи были покрыты зеленоватым налетом. «С этой стороны в замке меньше всего ждут нападения», – размышлял Дайтон. И в голове его начал складываться дерзкий, но, казалось, единственный осуществимый план, как овладеть гнездом орла. Так минул месяц, который отвел Дайтону герцог Глостер, чтобы тот обжился и осмотрелся в Нейорте. За это время Дайтон не раз совершал поездки вдоль границы. Узнал, где расположены скрытые заставы барона, сколько людей остается для охраны замка, а сколько уходит с подвижными патрулями. Он старался никого, кроме Гаральда, ни о чем не расспрашивать и не привлекать к себе внимания. Сам барон, после того, как Дайтон взялся обучать его людей владению мечом, относился к нему весьма благосклонно, хотя и не выделял среди остальных ратников. Леди Анна лишь однажды обратилась к нему, когда он дежурил на стене, спросив, с Освальдом ли на башне ее сын. Баронесса не придала никакого значения появлению нового воина в замке. На ее попечении было все большое хозяйство Нейорта. В дела же мужа она не вмешивалась. Джон Дайтон порой с удивлением наблюдал, как она работает в пивоварне, добавляя дрожжей в остывшее сусло. Или вместе со служанками моет шерсть на берегу ручья. Конечно, его жена Элисон тоже вела хозяйство в имении Тонвиль, но она была всего лишь дочерью мелкопоместного рыцаря. Ее не обучали грамоте в монастыре. придворные дамы не учили ее шить шелком и жемчугом. И она не знала, как хорошо бывает телу, когда оно покоится на шелковых простынях. Анна же выросла среди всего этого. И то, что она отреклась от привилегий, данных ей от рождения, ради того, чтобы работать, не покладая рук, казалось Дайтону в высшей степени странным. Впрочем, странным был ее побег в обществе грубых воинов, совершенный семь лет назад. Эта принцесса, видимо, не в состоянии рассуждать здраво. И, пожалуй, напрасно ее господин решил сделать ее герцогиней Глостерской. Дайтон гнал от себя эти мысли. Не его дело осуждать решение господина. Он должен выполнить приказ. И, кажется, уже готов это сделать. Он достаточно узнал о замке на скале, и никто его не заподозрил. Лишь помощник барона от на руки Оливер из приглядывал за чужаком, и это беспокоило Дайтона. «Видимо, когда я гляжу на него, у этого пса начинает ныть обрубок руки», — думал он. «Или ему не дают покоя слова той полоумной девчонки? Патриция Джонсон также служила для него источником беспокойства. И хотя прислуживавшую леди девочку он видел лишь во время общих трапез, когда перед застольем читалась молитва и Дайтон вместе со всеми повторял ее слова, странное существо пронизывало его долгим, словно недоумевающим взглядом. Дайтону казалось, что Патриция, словно животное, наделенное сверхострым нюхом, чует в нем врага, но сама не может осознать это чувство. Что ж, видно, в девчонке сидит бес. И ее счастье, что она молчит. Не то он бы сумел постоять за себя и втолковать капеллану неорта, что в дочь женщины, которую он покровительствует, наверняка вселился злой дух из тех, каких много водилось языческие времена в этих землях. И не даром из всего населения замка она отдает предпочтение безбожнику Гарольду.